Глава двадцать Мы прибываем вовремя, за пять минут до начала приема. На самом подъезде Дмитрич пересел в наш Мерс, потому что машины сопровождения на территорию особняка не пропускают. Проследи, чтобы крысеныша провели, когда он приедет», — говорит дядя Алексу. Ответив кивком головы, он выходит первым, открывает дверь сначала дяде, затем мне, смотрит мне в лицо, словно я прозрачная, подает руку, и вдруг замечает на пальце кольцо. Подернувшийся в верхней губе, понимаю, что узнал его. Но уже в следующий момент на лице снова невозмутимая маска. «Спасибо», – проговариваю негромко и следую за дядей. Приглашенных на приеме традиционно немного, не более сорока человек. Но все эти люди обладают огромными властью, возможностями и влиянием. Состав гостей, за исключением столичных, почти не меняется уже более десяти лет. Это официальные власти, деятели культуры, представители силовых структур, главный судья, прокурор и мы, неофициальные хозяева города, Стародубцевы и Шумовы. Шагая между Дмитричем и дядей, скольжу взглядом по лицам приглашенных, пока не натыкаюсь на злорадно усмехающуюся рожу Антона Шумова. Он словно только и ждал, когда я его увижу. Осклабившись, салютует мне бокалом. Не реагируй не шевеля губами, шипит крестный. Делаю, как он советует. Внутренне задыхаясь от ненависти, делаю вид, что не узнала его. Антон, в отличие от своего младшего брата, абсолютная копия своего ублюдочного отца. И внешне, и по характеру. Щуплый, ниже среднего роста, с маленькими бегающими глазками и ранней залысиной. Все, кто общался с ним лично, в голос утверждают, что более мерзкого, скользкого и злопамятного человека ни разу в жизни не встречали. Никто точно не знает, куда делась жена Валентина Шумова. Тихая и скромная женщина. Уехала, умерла от болезни. Или же он ее убрал, когда надоело. Антон и вовсе не женился. Сменил череду любовниц, но потомством так и не обзавелся. Младший сын Шумова Толик... На отца и брата походит мало. Как наружностью, так и характером. Больше напоминает мать. Инфантильный, неамбициозный и простодушный. На прошлых выборах в городскую думу не без помощи отца прошел в депутаты. А теперь его папенька видит сыночка в кресле мэра. Интересно будет посмотреть, чем закончится эта авантюра. Не обломают ли шумовые зубы окочетого? Беседуя с женой Никонова, владельца нескольких недорогих гостиниц, Продолжаю незаметно поглядывать в сторону Антона. Еще слишком живо в памяти воспоминания, каким я увидела Марка после их подвала. Эта скотина должна ответить за содеянное. Бросаю туда еще один взгляд и вижу, как к старшему сыну приближается сам Шумов, глава их дьявольской семейки. За последний год старик сильно изменился. Страшная болезнь уже наложила свой отпечаток на его внешность. Чувствуя, как растекается по венам удовлетворение, Внимательно рассматриваю его сухую фигуру. Пиджак висит на костлявых плечах, как на вешалке. Болезненно желтый цвет лица, а и черные круги под глазами. Все говорит о том, что болезнь прогрессирует. Что ж, Валя, ты это заслужил. Судьба решила спросить тебя за смерть моих родителей и десятков других неизвестно в чем перед тобой провинившихся людей. Подозреваю, найдется немало тех, кто его похороны отметит салютом шампанского. Ирма, Кляйс, приехал, Шепчет на ухо крестный. Обернувшись к входу, сразу замечаю Марка. Не заметить его невозможно. Раздавая налево и направо сладкие улыбочки, сунув руки в карманы, он прогулочным шагом двигается в мою сторону. Хлоун. Прячу улыбку в бокале с шампанским и быстро оглядываюсь. Его увидели. Увидели и узнали. И теперь, плохо скрывая любопытство, глазеют на нас обоих. Привет, Ириш. Томно выдыхает он и собирается поцеловать меня на глазах у всех. «Не сметь», — проговариваю негромко, но достаточно четко, чтобы он понял. «Не помогает». В последний момент, сменив направление, его губы впечатываются в мою щеку. «Марк!» — цежу я. «Отвали!» Отстранившись, точным движением подхватывает бокал с шампанским у проходящего мимо с подносом официанта и, отсолитовав в сторону Шумовых, выпивает его залпом мысленно застонав, прикрываю глаза. «Идиот!» «Расслабься, сладенькая!» шепчет он с усмешкой. «Пусть Гондон усрется от злости». Митрич смотрит на него, недовольно поджав губы. «Скорее всего, уже жалеет, что мы взяли Клейса с собой». «Кормили уже?» спрашивает Марку у крестного. «Нет». «Хорошо». Взяв меня под руку, предлагает прогуляться по залу. «Наш променад, конечно, не остается без внимания». Позабыв обо всем, гости следят за каждым нашим шагом. Я напрягаюсь. Чужие взгляды почти осязаемы. Мне кажется, что в кожу вогнали миллион острых иголок, от чего оно совершенно меня не слушается. Но я привыкла к повышенному к себе интересу посторонних людей с детства, поэтому, нацепив на лицо невозмутимую улыбку и подняв высоко голову, переставляя ноги по скользкому полу. «Я прошу тебя, Марик, веди себя прилично». Прошу, когда мы оказываемся в нише между двух колонн. А я как себя веду? Разве я не просила тебя одеться прилично? Указываю бокалом на болтающуюся на одной вязке атласную бабочку и две верхние расстегнутые пуговицы рубашки. Да ладно, забей! Отмахивается парень. Много чести перед ними выряжаться, Сборище лицемерных уродов. Соглашусь, но не поддержу. Пример Марка доказывает, что манера его поведения — наикратчайший путь в могилу. Вскинув подбородок, он открыто разглядывает публику, а я смотрю на него. Следы избиения уже почти сошли с его лица. Только посеченная бровь и шрам на нижней губе, которые наверняка останутся теперь на всю жизнь, напоминают о произошедшем. Кляй снова стал секси. — Это ты уговорила старого позвать меня сюда? Заломив бровь, вдруг спрашивает он. — Нет, я до сих пор не уверена, что тебе здесь место. Полные губы медленно растягиваются в ленивые улыбке. В глазах вспыхивают крошечные огоньки. Придвинувшись ко мне так, что теплое дыхание касается моего лба, он тихо шепчет. — Не обманывай себя, Иринка. — Мне все понятно. Марик врубил очарование на максимум. Как понятно и то, что я ведусь на него как дура. Прижав к груди бокал, затягиваюсь парфюмом с древесно-цитрусовыми нотками. Когда-то мне от него срывало башня." «Мы должны быть вместе, Ир», — проникает в сознание его хриплый голос, а затем к обнаженной спине прижимается его горячая сухая ладонь. Я непроизвольно дергаюсь. Чувство, похожее на отторжение, подмывает стряхнуть с себя его руки. «Марк», — поднимаю голову, чтобы дать ему отповедь, но натыкаюсь на взгляд Алекса. Стоя у стены, сцепив руки впереди себя в замок, он смотрит в нашу сторону. На лице не единой эмоции — Не похоже, чтобы он наблюдал за нами. Такое ощущение, что мы встретились глазами случайно. Так, как это бывает между малознакомыми людьми. Посмотрев друг другу в глаза, тут же отворачиваемся в разные стороны.